Глава тридцать Дурацкая философия искать во всем что-то положительное. И особенно ясно понимаешь это, сидя второй раз, ни за что. Какие тут нахрен плюсы? Ну разве что перестал сниться тот дурацкий давний сон про девку из бани. Но теперь вместо него почти каждую ночь Руслан видел соседскую спальню и... гаденыша, подмявшего под себя ее уже обездвиженную. Просто рывок говнюка на себя, всего один удар по морде но, правда, души, так как, наверное, еще никогда в жизни не бил. И если бы не Полину в отключке, то, наверное, и приговор был бы справедливым. Руслан просто забил бы гады до смерти, и все. А так? Дал по морде, и пусть себя летит. Кто ж знал, что он прилетит так неудачно? Башкой об тумбу, как в дебильном кино. Сны жестоко шутили над Русланом. В них он никогда не знал заранее, очнется ли Полина в этот раз. И когда удавалось привести ее в чувство, Он даже просыпался в нормальном настроении. Но чаще не получалось, и тогда он до самой побудки сжимал в руках ее безвольное, ледяное тело, заглядывал в приоткрытые глаза и ужасался их стеклянному блеску. От таких снов ломало, но, просыпаясь разбитым, Руслан быстро приходил в себя. Главное ведь осталось там, на воле. Полина жива и в безопасности. И все, что случилось, того стоит. И все же он не хотел, чтобы вот так. Хотел по-нормальному. Думал, раз уж она пришла тогда к нему, значит, получится убедить ее, Ну или как там, завоевать, отбить, увезти из семьи. Да хрен его знает, как это назвать. Нормальные взрослые люди сходятся и расходятся. И нет в этом ничего ужасного. И он сумел бы донести это до Полины. Ему бы только шанс. И шанс, кажется, выпал. Когда Полина упорхнула от него в тот раз, он чуть умом не двинулся. И это ее, «Я тебя больше не боюсь». «Было для него в тысячу, десятки тысяч раз важнее, чем «я к тебе ночью приду». Хотя, конечно, кровь от башки отлила именно от второго. В общем, он с ума сошел, засуетился. Хата после ремонта красивая, чистая, но из мебели только старый кухонный стол, холодильник, два табурета и половинка от старого дивана. Самому перекантоваться нормально, а вот... Короче, рванул к себе на склон, взял надувной матрас, спальник, постельное, заехал в сервис... Там постарался отвлечься на работу. Не смог. Плюнул, принял душ, переоделся в чистое и за цветами. Какие лучше? Розы? Вроде как-то банально. А эти вот голубенькие колокольчики? Или как их там? Вроде как простенько. Нет? А еще белые лилии? Черт! Решил не умничать. Начал с роз, а там видно будет. Даст бог не последний раз. Пусть она только придет, только даст ему этот шанс. И он ей не то, что любые цветы. Небо к ногам положит. Потом рванул за шампанским. И тоже встал возле витрины, как дурак. А если она больше вино любит? А какое? В итоге затарился ассортиментом, как на добрую свадьбу. Хм, хорошее сравнение. Пусть будет фартовым. Кое-как заперся со всеми этими пакетами в лифт. Подумала еще, если вдруг столкнется с ней на этаже, будет забавно, конечно. Но обошлось. Вино в холодильник, цветы. Ну, вазы тоже нет, извиняйте. Вытащил из холодильника ящик для овощей, налил в него воды. Сойдет, наверное. Или все-таки сгонять в магазин за вазой. Так, Подольский, тебе сколько лет? Успокойся уже, а? Взгляд упал на пирог на столе, тот, с которым она пришла к нему сегодня. Он даже почти не помялся. А вот блюдо разбилось. Херня, пусть только придет, все у нее будет. Пусть только даст ему шанс. По квартире вдруг звонко отражаясь от голых стен метнулся звук. Руслан даже не сразу сообразил, что к чему, просто не был готов. Но звук повторился, на этот раз долетев через открытое окно и... Сначала он ломился к ним в дверь, колотил ногами, готов был снять ее с петель и снял бы, если бы хоть какой-то инструмент под рукой атак, а так оставалось только окно. После отбоя, лежа на шконке, Руслан прокручивал в голове все, что случилось, и с каждым разом понимал все яснее. Если бы была возможность пережить это заново, то даже заранее зная, что вмешавшись он снова пойдет по этапу, ничего бы менять не стал. И если цена Полининой жизни – это его свобода, то это очень дешевая цена. Он давно уже конченый, а она молодая, невероятная. И, пожалуй, судьба только для того их и свела, чтобы все случилось именно так. Вот и пусть живет теперь вольно, влюбляется в нормального мужика, снова выходит замуж, Детишек рожает. пусть никогда не простит Руслану вторжение в свою жизнь и семью и тем более не вздумает винить в чем-то себя нет здесь ее вины. Пусть записок ему больше не пишет, глупая, и передачек не шлет. Он все равно не примет, как бы не хотелось хоть строчки от нее, хоть пару слов: Тринадцать лет это слишком долго, чтобы ждать, но достаточно, чтобы забыть. Вот и пусть забудет. И только тогда все, что случилось, не будет напрасным.